Это был скромный чиновник, но он обладал громадной уравновешенностью, громадной способностью работать, весьма толковой. Словом, это был тип выдающегося хорошего бюрократа. Газовер сказал мне, что он о Быващенкове подумает. В следующий мой доклад его величество сказал мне, что он думал относительно Иващенкова но что он считает невозможным его назначить. Государь прямо сказал мне, что главная причина этого заключается в том, что он мой товарищ и что когда он сделается министром потей сообщения, то все будут говорить, что всё, что делает Иващенков, он делает под моим влиянием. Государь сказал, что вообще ему и Иващенков не нравится, что вообще ему его не хочется назначать. И поэтому склонялся опять назначить министром путей сообщения Кази. Я очень отговаривал его величество от этого, когда же он поставил вопрос: "Кого же, полагаете, в таком случае назначить?" У меня вдруг блеснула мысль о князе Филкове, и я сказал: "Князь Филково". "Государь, говорит, я его совсем не знаю." Тогда я сказал его величествому: "Ваше величество, спросите вашу матушку, и я убеждён в том, что если вы скажете вашей матушке, что вот я рекомендую Хилкова, то ваша матушка в особенности меня поддержит". А между прочим, мне государь говорил, что именно его матушка почему-то не сочувствовала моему предложению назначить Иващенкова. Значит, государь уже советовался с императрицей и матерью А поэтому мне тогда же пришло в голову указать такое лицо, к которому, наверное, императрица отнесется крайне благосклонно. Государь говорит, я спрошу мою матушку. Я ушел к себе домой, в министерство. Это было около половины первого, а уже в три часа ко мне приехал князь Хилков, который сказал мне, что его видел государь, и неожиданно предложил ему сейчас же занять пост, министра по тей сообщению, что для него Хилкова это совершенно неожиданно, и что он говорил государю, что он боится занять этот пост. Не знаю, как я буду к этому относиться, потому что я, как министр финансов, могу иметь большое влияние на министерство по тей сообщению, и кроме того, как я ранее был министром по тей сообщению, то пользовался большим авторитетом и по всем вопросам касающемуся железных дорог. Но это государь сказал Хилкову: "Да мне Сергей Юльч вас первый рекомендовал. Поезжайте к нему и с ниму говоритесь". Поэтому Хилков и приехал ко мне. Он был очень смущён, так как это являлось для него совершенно неожиданностью. Он спросил меня, может ли он рассчитывать, что я буду ему оказывать всякое содействие. Я успокоил его в этом отношении. Хильков, конечно, принял пост министра путей сообщения. На этом посту он оставался до 17 октября 1905 года. Когда же я взялся председателем совета министров, то я просил его оставить это место, о чём я буду говорить впоследствии. Теперь я хочу рассказать, почему я рекомендовал Хилькова В царствовании императора Николая I мать Хилкова была очень близка к императрице Александре Федоровне. Сам Хилков был гвардейским офицером Семеновского полка. У него было имение в Тверской губернии. В 60-х годах, когда явилось большое либеральное течение по освобождению крестьян, он роздал большую часть своих земель крестьянам и, будучи крайне либеральных воззрений, уехал в Америку почти без всяких средств. В Америке он начал служить. Тогда только что стало сильно развиваться везде железнодорожное дело. Сначала Хилков поступил на железную дорогу простым рабочим, затем сделался помощником машиниста, потом занял место машиниста на американской дороге. Когда у нас началось усиленное строительство железных дорог, Хилков переехал в Россию. В то время я окончил курс в университете, и когда сам поступил на железную дорогу, то встретился в первый раз с Хилковым. Тогда я занимал место помощника начальника движения Одесской железной дороги, а он был начальником паровозного депо в Канатопе на Курско-Киевской железной дороге. Хилков был старшим машинистом, то есть начальником машинистов данного района депо это известное отделение, в районе которого двигаются данные паровозы. Затем я часто встречал Хилкова, и когда Чихачёв сделался директором Русского общества пароходства и торговли Одесской железной дороги, а я был его помощником, то я рекомендовал Хилкова Чихачёву. Но Хилков тогда не перешел на Одесскую железную дорогу. Сначала он хотел перейти, но потом отказался и переехал в Москву. В Москве он был начальником тракции на Московско-Рязанской железной дороге. Когда же у нас началась Восточная война, то Хилков переехал в Болгарию. Во время войны он там служил на военной железной дороге и даже, кажется, временно был в Болгарии министром путей сообщения. После когда начался Хивинский поход в Среднюю Азию и Анинков начал строить Среднеазиатскую железную дорогу, то Хилков пошёл в помощники генералу Анинкову. Всё это время я встречался с Хилковым. Когда же я сделался министром путей сообщения, То я предложил Хилкову место управляющего Орлово-Грязинской железной дорогой. Каковой пост он и занял. Когда же я сделался министром финансов, на моё место был назначен Кривошеин. То он сделал Хилкова старшим инспектором железных дорог. С этого поста Хилков был прямо назначен министром путей сообщения. Когда Сильков был начальником тракции Московско-Рязанской железной дороги, то председателем правления этой дороги был Дервис. Жена его, мадам Дервис, вторым браком госпожа Дукмасова. Это та самая госпожа Дукмасова, которая в прошлом году обвинялась в том, что она будто бы отравила своего мужа. Дервиз, будучи председателем правления, получал большое содержание. Во время войны им был устроен на свой счёт санитарный поезд. Поезд этот приняла под своё покровительство царица-ревно Мария Фёдоровна, будущая императрица Мария Фёдоровна. Хилков был главным уполномоченным на этом поезде. Поэтому царица-ревно Мария Фёдоровна часто встречалась с Хилковым. Хилков ездила с этим поездом или, по крайней мере, наблюдала за этим поездом, когда во время войны поезд этот перевозил раненых с Балканского полуострова в Петербург. Хилков чрезвычайно понравился царице, и когда уже кончилась война, Хилков, бывая в Петербурге с разрешения будущей императрицы Марии Фёдновы, являлся к ней. Потом, когда Мария Фёдновна сделалась вдовствующей императрицей, Хильков также продолжал иногда приходить к ней. Вообще, Мария Фёдовна относилась к Хилькову с крайней симпатией, и действительно, как личность, Хильков был совершенно исключительным человеком. С одной стороны, он был человеком высшего общества, а с другой стороны, он прошёл такую удивительную карьеру. Поэтому совершенно естественно, что когда государь Сказал императрица, что теперь Витте рекомендует Хилкова, то, насколько Мария Федоровна отрицательно отнеслась к моей первой рекомендации, настолько же она обеими руками ухватилась за мою вторую рекомендацию. Она так настаивала на моем выборе, что я сказал государю о Хилкове в 12 с половиной часов, а в три часа Хилков, почти что назначенный министром путей сообщения, Уже был у меня. Относительно Хилкова, я должен сказать, что он прекрасно знал железнодорожное дело. Знал все, что касается паровозов и тракции. Он был опытный железнодорожник. Вообще был человек чрезвычайно воспитанный, человек высшего общества. И по существу был хороший человек. Но он имел маленький недостаток. Это слабость к женщинам. Вследствие этой слабости в его карьере были чёрные точки. Конечно, Хилков не был государственным человеком, и всю свою жизнь он оставался скорее обер-машинистом, нежели министром путей сообщения. Я, конечно, этого не знал так как это совершенно ясно обнаружилось только тогда, когда он сделался министром пути и сообщения. Но все же я имел такое предчувствие. Мне казалось, что Хилков не государственный человек. Поэтому я и рекомендовал его уже, так сказать, в крайности, понимая, что как государственный человек он будет очень слаб, что и оказалось в действительности. Через несколько месяцев после вступления императора Николая II на престол умер министр иностранных дел Гирц. Явился вопрос о назначении нового министра. Временно управление министерством было поручено товарищу Гирца Шишкину. Пожинь почтенному и прекрасному человеку, но человеку более нежели недалёкому и по нарожности весьма не представительному. Он из себя представлял такую личность, что ни у кого не могло явиться сомнение в том, что он будет управлять министерством самое короткое время. И действительно, в самом непродолжительном времени через несколько недель министром иностранных дел был назначен князь Лабанов-Ростовский, наш посол в Вене. Это было одно из таких назначений, которое очень многих удивило. Оно показало, что император Николай был совсем не в курсе дела, совсем не знал о личном составе государственных деятелей, находящихся на различных высших местах гражданского и военного управления. В противном случае император, конечно, не назначил бы князя Лабанова Ростовского не потому, что Лабанов-Ростовский был хорошим или дурным министром, а только ввиду той оценки, которую ему дал император Александр III. У императора Александра III было такое свойство: он часто не стеснялся в своих выражениях и резолюциях. Так на донесение князя Лабанова Ростовского император написал в высшей степени резкую резолюцию о личности князя Лабанова Ростовского. В сущности резолюции заключалось в том, что он мол Лабанов Ростовский человек совершенно легкомысленный. Это в сущности была правда, но император написал резолюцию в очень резкой форме. Когда впоследствии, о чём я буду говорить сейчас, князь Алабанов-Ростовский сделался при императоре Николае II министром иностранных дел, министерство иностранных дел совершенно не знало, как поступить с этой резолюцией императора Александра III. Я помню, что мне говорил граф Ламсдорф, который был скромным сотрудником Министерства иностранных дел, но вследствие своих личных качеств всегда очень близок к министру иностранных дел Гирсу, что тогда явилось решение или же уничтожить эту бумагу, чтобы она как-нибудь случайно не попала на глаза князю Лабанову-Ростовскому, или же её как-нибудь так спрятать в архив, чтобы она не могла ни к кому попасть в ближайшее время. Как они решили, Я этого не знаю. В то время император Николай преклонялся перед памятью своего отца и старался буквально исполнять все его заветы, руководствоваться всеми его мнениями. И так как император Николай II не был посвящен во все дела, а потому в большинстве случаев не мог знать ни мнения своего покойного отца, ни его оценки различных лиц и различных обстоятельств, то единственным источником в этом отношении ему служила его матушка. Князь Лобанов-Ростовский был человек видный, во всяком случае это была личность, хотя выбор его в министры иностранных дел, по моему мнению, был неудачен, так как едва ли он мог быть серьезным министром иностранных дел. Еще в моей юности я не мог быть Я слыхал о Лабанове Ростовском, когда я был ещё совсем мальчиком, он был уже молодым человеком-послом в Константинополе. Я помню, что кто-то из моего семейства ездил в Константинополь и потом, возвратясь оттуда, рассказывал, что в Константинополе он был в церкви посольства, и присутствуя на церковном служении, был очень удивлён тем, что в церковь пришёл наш посол одетый чуть ли не в халат. Я помню, что я слышал об этом несколько раз, и каждый раз он рассказывал об этом с большим возмущением. Затем говорили, что вообще Лабанов-Ростовский в Константинополе крайне афишируется с различными дамами, не совсем серьёзного поведения. Когда князь Лобанов-Ростовский сделался министром иностранных дел, мне пришлось с ним очень близко встречаться на деловой почве. Я буду иметь случай рассказывать впоследствии многие из эпизодов этих различных встреч. Теперь же скажу только, что общее мое заключение о нем таково. Лобанов-Ростовский был человек весьма образованный, очень светский, Он отлично владел языками, очень хорошо владел пером, знал превосходно внешнюю сторону дипломатической жизни, был очень склонен к некоторым серьёзным занятиям, так, например, к различным историческим исследованиям, которые в сущности касались различных родословных. На этом поприще он даже приобрёл себе некоторый авторитет и составил несколько книг. Он был очень остроумный собеседник. Мне не случалось бывать с князем Лабановым Ростовским в женском обществе, но я полагаю, что он имел большой успех у женщин, так как он был человек весьма остроумный и тонко воспитанный. Но с другой стороны, надо сказать, что Лабанов Ростовский в течение всей своей жизни не занимался серьёзным делом. Он не имел привычки посвящать делу много времени. Вообще, ум его был более блестящий, нежели серьезный. Несмотря на его уже большие лета, когда он сделался министром, ему было значительно за 60, он остался тем же, сохранив в себе основу своей натуры, то есть крайнее легкомыслие. Подобные свойства натуры – могло являться симпатичным в общественной жизни, но не могло принести сколько бы то ни было благоприятных плодов в деятельности государственной. Каким же образом князь Лабанов-Ростовский был назначен министром иностранных дел? Его рекомендовал на это место великий князь Михаил Николаевич, председатель Государственного совета которые в первое время царствования императора Николая влиял на императора в некоторых отношениях, так как по летам он был в старшем царском роде, был человек очень почтенный, хотя весьма ограниченный. На великого же князя Михаила Николаевича повлиял государственный секретарь Александр Александрович Половцев, который в силу своих обязанностей находился в постоянных отношениях к великому князю Половцев был очень дружен с Лабановым Ростовским. Подружился он с ним во время своих многократных и продолжительных поездок за границу. У князя Лабанова Ростовского и у Половцева были в некоторых отношении одинаковые характеры. Так оба они были люди культурные, образованные, светские. Оба имели склонность к различным историческим исследованиям и до известной степени стремились привязать свои имена к фаланге русских историографов. Оба были жуиры и любили пользоваться жизнью. Аксан Сеаньч Половцев, как человек богатый, и если за границу мог пускать пыль в глаза благодаря своему состоянию, а князь Лабанов-Ростовский, благодаря своему положению, как чрезвычайный посол русского императора Разница между ними главным образом была та, что князь Лобанов-Ростовский был гораздо более барином, нежели Половцев, который по натуре своей был очень похож на барина. Половцев дорожил заграничную дружбу Лобанов-Ростовского как чрезвычайного посла и русского князя, человека в высокой степени Великосветского, а Лобанов-Ростовский до известной степени дорожил дружбой Половцева как человека чрезвычайно богатого. Вот Половцев и убедил великого князя Михаила Николаевича, что наиболее подходящим лицом для назначения на пост министра иностранных дел является князь Лобанов-Ростовский. Собственно, по дипломатической карьере, действительно, Лобанов-Ростовский был одним из самых лучших, старых наших послов и с внешней стороны он был человек блестящий и так Михаил Николаевич рекомендовал Лобанова Ростовского императору а государь, совсем не зная его и не зная как к нему относился император Александр Третий назначил Лобанова Ростовского причем Лобанов Ростовский не был сразу назначен министром иностранных дел что его очень обидела. Когда Лабанов-Простовский приехал в Петербург, где я видел его в первый раз, то он мне даже высказал это. Он сказал, что удивляется, как-то его с его положением, он был действительный тайный советник и долгое время был послом, назначили управляющим министерством, а не министром. Но в самое короткое время, через несколько недель, был издан указ о назначении Лобанова-Ростовского не управляющим, а министром, что опять-таки было сделано при посредстве Половцева. Как я уже говорил, князь Лобанов-Ростовский всю карьеру свою делал на дипломатическом поприще, но одно время он служил в Министерстве внутренних дел и даже короткое время был товарищем министром внутренних дел не помню при ком при Валуеве или при Тимашове по поводу этого мне вспомнилось следующее как-то раз будучи еще молодым человеком я тогда служил на Одесской железной дороге я приехал в Петербург и был у моего дяди генерала Фадеева который жил в гостинице Франции на Малой морской улице у моего дяди Вечером собрались его приятели. Были Черняев, граф Воронцов-Дашков, будущий министр двора и теперешний наместник на Кавказе, князь Лобанов-Ростовский, брат будущего министра иностранных дел. Этот Лобанов-Ростовский постоянно жил за границей и весьма редко приезжал в Россию, оставаясь здесь очень непродолжительное время. Вот здесь этого-то Лабанова Ростовского кто-то при мне спросил долго ли он останется в России он ответил что недолго что он как можно скорее хочет уехать за границу тогда ему сказали что ж это вы так спешите уехать за границу прежде когда вы приезжали вы оставались довольно долго в России Лабанов Ростовский на это говорит как же я могу остаться в России когда она дошла до такого положения, что даже мой брат может быть товарищем министр внутренних дел. Князь Лобанов-Ростовский, конечно, понравился государю и государине. Да он и не мог не понравиться, потому что он был человек весьма приличный, образованный в светском смысле, в высшей степени тонко. Так что и юмор его был в высшей степени тонкий. 2 апреля 1895 года товарищем министром внутренних дел по рекомендации поведоноства был назначен Гремякин, который до этого назначение занимал пост товарища министра юстиции. Гремякин был назначен товарищем министра внутренних дел не по выбору Ивана Николаевича Дурнаво, так как Иван Николаевич представил других кандидатов, и между прочим, князя Кандакузена, графа Спиранского. Но в то время государь уже начал относиться недоверчиво к министру внутренних дел Дурнаву. Что послужило причиной этому, я в точности не знаю, но Иван Николаевич Дурнаво Говорил мне тогда, что он приписывает некоторое недоверие государе императора влиянию его августейшей матушки, что августейшая матушка недовольна им, потому что будто бы им дурново перелюстрируется к письмам её получаемым, в чём она и уверяет императора. Иван Николаевич Дурново говорил мне, что он перелюстрацией писем не занимается хотя утверждение это было неверно как в отношении его, так и в отношении всех последующих министров внутренних дел. Недавно погибший министр внутренних дел Столыпин точно так же негодовал, возмущался делаемыми предположениями, что в Министерстве внутренних дел им пердюстрируются частные письма. Между тем я знаю совершенно достоверно, что письма эти перелистывались и что Сталыпин посвящал очень много времени чтению чужих писем. Это приносило вред и мне, ибо когда я был председателем совета министров, то и мне одно время давали все эти письма, и я знаю по себе, как эти письма влияют на нервы и возбуждают различные чувства. После отставки Ивана Николаевича Дурново, император Николай II не назначил министром внутренних дел Сипягина, как это было в мыслях его отца императора Александра III, а назначил Горемыкина. Это случилось следующим образом. Когда уходил Иван Николаевич Дурново, то явился вопрос, кого назначить вместо него. И государь император как-то раз, когда я пришёл к нему, спросил об этом моё мнение. Как вы думаете, кого бы вы мне посоветовали назначить министром внутренних дел? Когда я в свою очередь спросил у государя, кого он имеет в виду, потому что мне самому не хотелось бы указывать лиц, а я мог бы дать только характеристику того или другого лица, которое будет указано государем. Государь мне на это ответил, что ему рекомендуют двух лиц, Плеве и Сипягина. Кто ему их рекомендует, государь не говорил, но я, конечно, догадался. Что касается Плеве, то его рекомендовал государю Николаю II Иван Николаевич Турново, так же, как он его рекомендовал императору Александру Третьему. А что касается Сипягина, то относительно его, вероятно, императору Николаю Второму, было известно, что это был кандидат в министры его отца. Относительно Плеви и Сипягина я сказал государю следующее, что и Плеви, и Сипягина я обоих хорошо знаю. Веве делал свою карьеру как юрист. Он дослужился до прокурора судебной палаты, затем при Лорис Меликове из прокурора судебной палаты он был назначен директором департамента полиции. Из директора департамента полиции он был назначен товарищем министром внутренних дел и наконец государственным секретарем. Я сказал, что человек он Несомненно, очень умный, очень опытный, хороший юрист. Вообще человек очень деловой. В состоянии много работать и очень способен. Но насколько на него можно положиться в том смысле, каковы его убеждения, есть ли это в данный момент его убеждения искренни ли они, глубоки ли, а не просто ли карьерные, об этом всегда судить очень трудно. Когда Плеве был прокурором судебной палаты, он был довольно либеральных идей. В следствии этого граф Лорис Меликов, когда он был начальником Верховного управления, а потом министром внутренних дел, его тогда называли диктатором сердца императора Александра II, взял Плеве директором департамента полиции. В то время Плеве поклонялся политике Лори Смеликова, сочувствовал его боли и идеям конституционным идеям. Затем Лори Смеликова сменил граф Игнатьев. Плеве был правой рукой графа Игнатьева. И поклонялся графу Игнатьеву, хотя, как известно, мнения графа Игнатьева совершенно не сходились с мнениями Лори Смеликова. Борис Миликов был конституционаристом в западном смысле, а граф Игнатьев был практический славянофил, видевший спасение в земском совещательном соборе. Затем граф Игнатьев был сменён министром внутренних дел Толстым. Толстой в качестве министра внутренних дел явился представителем в полном смысле слова самодержавной бюрократии. И Плеве стал самым большим поклонником и сторонником его системы, проводил его мысли и чуть ли не клялся над его толстого формулой, как на тексте Евангелия. Затем я сказал его величеству, а каковы в действительности мнения и убеждения Плеве? Об этом, я думаю, никто не знает, да полагаю, что и сам Плеве этого не знает. Он будет держаться тех мнений, которые он считает в данный момент для него лично выгодными и выгодными для того времени, когда он находится у власти. Я не сказал государю, что плеве ренегат из-за карьеры. А я думаю, что не может быть честного человека, меняющего свою религию из житейских выгод. Я также не сказал государю, что Плеве по натуре хам и сделался ярым адвокатом всех дворянских эгоистических тенденций. Не по убеждениям и не по традициям его отец еще не был дворянином, а чуть ли не органистом у какого-то польского помещика, а потому что посредством дворянской клики у престола он делал, и сделал свою карьеру как ренегат и нерусский. Он, конечно, добы я показать, какой он истинно русский и православный, готов был на всякие стеснительные меры по отношению ко всем подданным его величества неправославным. Вот почему Победоносов его презирал, так как сам Победоносов это делал то убеждению. Все люди грешны и забавляются благородным занятием, как выражаются итальянцы, но мало уважают тех особ, с которыми они забавляются. Что же касается Сепягина, то я сказал, что Сепягин гораздо менее образован, гораздо менее способен, нежели плеве хотя он окончил курс в университете на юридическом факультете, но он имеет слабые юридические знания и даже довольно слабые вообще научные знания. Будучи предводителем дворянства, а затем вице-губернатором и губернатором, он довольно хорошо знает административную губернскую часть. Вообще, это человек со здравым смыслом. Но что касается знаний, таланта и опыта, то он гораздо ниже плеве. Но зато Себягин это человек убеждений. Убеждения его очень узкие, чисто дворянские. Он придерживается принципа самодержавия, патриархального управления государством на местах. И эти его убеждения и убеждения твёрдые. Вообще Сипягин своих убеждений не меняет. Человек он прекрасной души, по натуре весьма гуманный, твердый и представляет собой, в истинном смысле слова, образец русского благородного дворянина. Сделав характеристику этих обоих лиц, я расстался с его величеством и через некоторое время уехал к Сипягин в виши. Я имел неосторожность передать мой разговор с его величеством Дурнаво, который, конечно, его передал плеве. Как я узнал впоследствии. Тогда мисс через полтора-два я вернулся обратно из Виши. Министром внутренних дел ещё не был назначен А Иван Николаевич Дурнаво бывший министр внутренних дел был назначен председателем комитета министров. Вступив в управление Министерством финансов, я сразу почувствовал крайнее неудобство в виду отсутствия министра внутренних дел. Замещал министра внутренних дел временно его товарищ Гриммекин, который ничего на себя брать не хотел, потому что каждый день мог быть назначен другим министром внутренних дел, вследствие чего Гаремыкин вёл одни текущие дела. При первом же моём докладе государю императору я спросил, кого же его величество полагает назначить, причём указал на то, что я составил целый ряд бумаг и дел нерешённых и не двигающихся вследствие отсутствия министра внутренних дел. На это мне император Николай Второй сказал, «Я после нашего разговора, который я имел с вами о плеве и сипятине, спросил еще и мнение Победоносцева». «Он, — говорит, — сказал мне свое мнение, но я так и не решился кого-либо назначить». «Все ожидал вашего приезда», — тогда я спросил государя, — Какой же мнение Константина Петровича, если ваше величество соизволите мне отсказать. Дон да очень просто сказал мне, когда я указал на этих кандидатов, то Константин Петрович сказал, что плеве подлец, а Сипи один дурак. Поэтому государь и считал, что как того так и другого назначить нельзя. Тогда я спросил государя: "Что же ваше величество сам он кого-нибудь и рекомендовал?" Государь улыбнулся и говорит: "Да, он не рекомендовал. Между прочим, он и о вас говорил". Очевидно, государь не хотел передать то, что он сказал обо мне, но я сразу догадался и говорю: "Ваше величество, хотя я не знаю, что говорил победоносец, но почти уверен, что могу догадаться, что он про меня сказал". Государь спросил: "А как вы думаете, что Да, наверное, говорю, он сказал так. Когда вы его спросили, кто же может быть министром внутренних дел, он ответил вашему величество: "Есть один только человек, который может быть министром". Это вот Витте, да и тот. И тут он сказал какое-нибудь слово, какое-нибудь бранное слово. Что-нибудь вроде известной фразы: "Собакевичу в мёртвых душах". А где там только и есть порядочный человек прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья. Государь рассмеялся. Я говорит ему сказал, что если бы даже я решил вас назначить, то это мне не облегчило бы моей задачи, потому что мне пришлось бы искать заместителя вам. Затем государь сказал мне, что когда он спросил Победоносова, Кого же в конце концов он рекомендует назначить? Победоносов ответил, что по его мнению, надо назначить того, кто и теперь уже состоит товарищем министра внутренних дел, то есть Гаримыкина. А что вы думаете по поводу назначения Гаримыкина? спросил меня государь. Я ответил государю, что о Гаримыкине я сравнительно очень мало знаю, ничего о нём определённого сказать не могу. Ну что, вообще, говорит, Мыкин производит на меня впечатление человека порядочного, причём добавил, что повсемерая отнасти Константин Петрович, между прочим, рекомендует Гаримыкина, потому что Гаримыкин правовед, и Константин Петрович тоже правовед. А известно, что правоведы, так же как и лицеисты, держатся друг за друга, всё равно как евреи в своём кагале. И если сказал я, «Вашего Величества, никого больше не имеется в виду, то, может быть, вы решитесь назначить Горемыкина?» Государь ответил «Да, я назначу Горемыкина». Когда я уходил от государя из его кабинета, туда вошел Танеев. И когда я с ним ехал обратно из Царского в Петербург, Танеев мне сказал «Как я рад, что вы, наконец, вернулись из-за границы». Государь всё время не решался, кого назначить министром внутренних дел, а вот сегодня приказал представить ему указ о назначении на этот пост Горимыкина. С вокзала я прямо поехал в Министерство внутренних дел к Горимыкину и сказал ему, что мне известно, что его величеству угодно было решить назначить его министром внутренних дел. Гримыкин этой вестью был очень доволен и начал говорить со мной о следующем. За со время соединения Министерства внутренних дел с Третьим отделением министр внутренних дел сделался по своей должности и шефом жандармов, и таким образом министр внутренних дел, кроме полагающегося им довольствия, содержание, казенные квартиры, отопление и прочего, стали получать и по смете жандармского управления 50 тысяч рублей в год на особые расходы. Под этими особыми расходами подразумевались расходы негласные, которые министр внутренних дел, как начальник полиции, иногда должен был производить и о которых трудно было кому-либо сказать давать отчёты. Кроме, конечно, отчёта государю императору. Ну постепенно эти 50.000 рублей министром внутренних дел просто начали тратить на свои личные нужды, а также на представительство, что, конечно, было некорректно. Так вот, Горимекин ни с того, ни с сего сказал мне, что он Рад получить самостоятельное место, что состоялось определенное назначение и что он теперь уже не временно управляющий министерством, не калив на час. Первое, что он теперь сделает, это распорядиться, чтобы те 50 тысяч рублей, которые получали министры внутренних дел, чтобы их ему не давали, а чтобы их сам департамент полиции тратил на секретные нужды. Но это благое пожелание так и осталось благим пожеланием. В конце концов Гаримыгин продолжал получать эти 50 тысяч рублей и тратил их на свои нужды, что делали все его преемники. Разница между ним и покойным председателем Совета Министров и министром внутренних дел Столыпиным состояла лишь в том, что они брали только эти 50 тысяч, а когда министром внутренних дел сделался Столыпин, то уже дело не ограничилось пятью десятью, а... Насколько мне известно, со слов министра финансов и нынешнего председателя Совета Министров, Столыпин и его ближайший помощник по делам полиции Курлов тратили на свои нужды или на свое представительство уже не 50 тысяч, а сотни тысяч. Это было одним из последствий так называемого конституционного порядка, который выдворял Столыпин. Горемыкин до назначения министром внутренних дел был довольно либерального направления. Но как только он сделался министром внутренних дел, под влиянием свыше, боясь себя скомпрометировать, начал вести довольно реакционную политику. Вариант. Горемыкин в течение своего управления министерством бездействовал и не знал, куда ему идти, направо или налево. Он взял себе в товарища князя Алексея Дмитриевича Абаленского, человека очень неглупого, хорошо образованного, убедительно говорящего, честного, но крайне легкомысленного и впечатлительного. Он и мне принёс много бед своей неуравновешенностью. Когда он говорит, он говорит по убеждению и убедительно. Но убеждения его меняются так же часто, как чистоплотные люди меняют бельё. Затем у него крайне беспокойный характер. Всегда он всюду во все партии суётся, чтобы знать, что делается и давать советы. Он пользовался большим почётом у молодых дам, Его так и называли «Дамский Оракул». Хотя, повторяю, он в сущности хороший, честный человек, но опасный советчик. А Боленский тащил Горемыкина налево, а другие его сотрудники направо. Конечно, Горемыкин никому не угодил, а председатель комитета министров Дурново, который жил головою плеве, тогда уже государственного секретаря, добивавшегося стать министром внутренних дел. Конечно, страшно интриговал против Гаримыкина. В марте 1896 года был назначен дворцом-комендантом генерал Гессе. Когда император Александр III вступил на престол то при нём весьма недолгое время начальником дворцовой охраны был его личный друг граф Воронцов-Дашков, нынешний Кавказский наместник, который затем в скором времени был сделан министром двора и оставался министром двора в течение всего царствования императора Александра III. Начальником конвоя в это время был генерал-адъютант Черевин. Как граф Воронцов-Дашков, так и генерал-адъютант Черевин были люди с известным «я». Молодой император, так сказать, вырос на их глазах, так как оба они были близки к императору Александру Третьему, не только когда он сделался императором, но еще и тогда, когда он был наследником цесаревичем. Поэтому черевин несколько стеснялся императора Николая Второго, а в особенности черевин не мог нравиться молодой императрице, особо весьма чистой и воспитанной на немецко-английский манер, своей некоторой распущенностью и резкостью выражения. Происходило это от того, что черевин не мог нравиться имел один недостаток. Он весьма часто, можно сказать, почти ежедневно был не в вполне нормальном состоянии. Совершенно естественно, что все эти аллюры Черевина не могли, конечно, нравиться императрице. Вследствие этого Черевин современно вступлению на престол императора Николая II, хотя и оставался начальником охраны и лицом по положению близким к императору Николаю, но никакой интимности, ни что ни им и новой императорской чистою уже не было. Чевин не видел ежедневно, как это было прежде императора и императрицу. Рeжде он постоянно был приглашён к антивному столу, обеду, завтраку. Это всё теперь переменилось. Вообще, что касается личной жизни, то Черевин был очень отдалён от двора. Когда государь переехал в зимний дворец, а он поселился в зимнем дворце после медовых месяцев, которые государь провёл со своей молодой женой, в царском. То Черевин даже не получил помещения ни в Зимнем, ни в Оничковом дворцах, а жил на частной квартире. Только отношение вдовствующей императрицы к Черевину не переменилось. Она оставалась в высокой степени к нему расположенной и весьма любила и уважала Черевина. Приближённым Черевина был генерал Гессе. Генерал Гессе а раньше служил в Преображенском полку, потом состоял при Черевине еще в чине полковника Гессе при императоре Александре Третьем, я помню, тоже в чине полковника. Молодой император знал Гессе, так как он сам служил одно время в Преображенском полку и командовал батальоном. Затем, когда император Николай Второй был еще цесаревичем, Гэссе учил его оружейным приёмам. Наконец Гэссе был приближённым Черевина, а потому знал всё, что касается дворцовой охраны. Естественно поэтому, что после смерти Черевина вместо него был назначен Гэссе. Черевин умер от воспаления лёгких. Для него воспаление лёгких было смертельной болезнью, потому что у лиц, подобно черевину, пропитанных алкоголем, воспаление лёгких обыкновенно кончается смертью. Гестер был человек не дурной, довольно корректный, но во всех отношениях самый обыкновенный человек, и потому нельзя сравнить с черевиным, так как черевин был человек замечательно здравого ума и крайне забавный он представлял собою типичную личность. Гэсс сделал военную карьеру, между прочим, и потому, что он был женат на дочери Козленинова, бывшего командующего войсками в Киеве. Сестра же его жены была фрейлиной при Елизавете Фёргене. Таким образом, на карьеру Гэсса имело влияние именно Его женитьба на дочери генерал-адъютанта, бывшего командующего войсками Киевского военного округа Козлянинова, который в свое время имел очень большое значение в военном мире. Сами гесси еврейского происхождения. В них есть значительная доля еврейской крови. В наружности генерала Гесси это не было заметно. Но в наружности его брата, который был в Киеве губернатором, также вследствие влияния Козленинова, еврейский тип оревской проглядывал, что не мешало, как киевскому губернатору Гессе, так и генералу Гессе быть людьми весьма порядочными. Супруга генерала Гессе также была дама весьма порядочная, но очень себе на уме в сущности она имела громадное влияние на мужа и вообще на устройство домашних и мелких дворцовых дел, на устройство своего личного положения, хотя она и была происхождения чисто русскогой и крови чисто русской. Многие думают, что если кто-нибудь имеет предками евреев, то непременно имеет и недостатки этой нации. Но это не вполне верно. Так, например, в Гесссе его еврейское происхождение ничем не обнаружилось, тогда как в его жене, которая была чисто русская, недостатки, которыми страдают многие евреи, были весьма заметны. Характерно, что когда вместо Черивина был назначен Гессен, то в высочайшем указе было сказано, что государь ни в какой охране не нуждается, поэтому и начальник дворцовой охраны совсем не нужен, вследствие чего он, Гессе, назначается дворцовым комендантом. Вот каковы были мысли, если не по существу, то в смысле постановки дела перед обществом в 1896 году. Если подумаешь о настоящем положении дела, о том значении охраны, о том, как охранить, она была выдвинута покойным Сталыпиным со всеми этими историями Азовوف, Допровиных, Подонков с Сенной площади, Союза русского народа, вспомнишь, об огрове казанцев и о всевозможных поэтических охранниках под различными наименованиями и витами, то можно сказать, что те привидения которые в то время были гласно высказаны относительно необходимости упразднения дворцовой охраны и замены его дворцовым комендантом не вполне оправдались. Глава 20. Переговоры с Ли Хунджаном и заключение договора с Китаем. В конце царствования императора Александра III Отношения между Японией и Китаем крайне обострились, а затем вспыхнула война между Японией и Китаем. У нас тогда войска на Дальнем Востоке во Владивостоке было очень мало. Ту часть войска, которая была во Владивостоке, мы направили в Дирину на тот случай, чтобы эти самые военные действия между Японией и Китаем не поддвинулись на север и не коснулись в том или другом направлении русских владений и интересов. Вот всё, что мы сделали. В это время император Александр умер. Война эта кончилась полной победой японцев. В начале царствования императора Николая II, как известно, японцы взяли весь Ляо-Дунский полуостров и при заключении мира с Китаем выговорили себе различные выгоды и главным образом приобретение всего Ляо-Дунского полуострова. При таком положении дел князь Лобанов Ростовский сделался министром иностранных дел. В то время строился великий сибирский железнодорожный путь, который доходил уже почти до Забайкалья. Являлся вопрос, как направить дальше железную дорогу по нашим владениям, делая большой круг по Амуру или в том и в другом направлении воспользоваться китайской территорией, то есть северную частью Маньчжурии. Но вопрос этот не был решён, и никогда даже не было предположения, что мы могли достигнуть согласия Китая на проведение дороги по северной Маньчжурии. Но так как всё с оружием великого сибирского пути, то есть соединение Владивостока с европейской Россией, ещё по завету императора Александра III было поручено мне то из государств ныне деятелей, единственный, кто занимался этим вопросом, был я. Так как я более всех остальных, так сказать, играл роль в этом деле, то и дело это я наиболее изучил и знал. В то время, сущностя говоря, было очень мало лиц, которые знали бы вообще, что такое Китай не имел бы ясное представление о географическом положении Китая, Кореи, Японии, а заотношений всех этих стран. Вообще в отношении Китая наше общество и даже высшие государственные деятели были полной невеждой. Только что назначенный министром иностранных дел князь Славанав-Ростовский тоже не имел никакого понятия о делах Дальнего Востока. Если бы его в то время спросить, что такое Манчжурия, где Мукден, где Гирин, то его знания оказались бы знаниями гимназиста второго класса. Впрочем, это надо сказать не про одного Лобанова-Ростовского, а про большинство государственных деятелей.